Седьмое февраля пятьдесят второго года. Родные мои, имею ваши письма от декабря восьмого, пятнадцатого и девятнадцатого со всеми вложениями и от января восьмого и двадцать четвертого. Писала вам около шестого января одновременно с письмом и к Катрин, но все письма, посланные около этого числа, не дошли. Писала кратко, ибо мне было запрещено всякое напряжение и движение руками, ногами. И даже думать. Организм мой был в большом напряжении, и необходимо было избежать воспламенения центров. Конечно, центры мои отражали космические напряжения и готовящиеся пертурбации. Сейчас напряжение уже немного легче, но все же опасность воспламенения не прошла. Слишком много огня в моем организме, а сердце некрепкое и с трудом справляется с запросами, предъявляемыми ему космическими пертурбациями. Большие перемены надвигаются во всем мире, и сейчас время настолько трудное, что нельзя ожидать значительного строительства. Родные, избегайте осложнений, чем проще, тем лучше. Родной Дедлей, не нужны многочисленные советники и всякие директора. Не являйте тревоги за судьбу учреждений, но трудности нужны. Есть особая красота в преодолении препятствий, и только через препятствие закаляем мы свое внутреннее, настоящее существо, благословенные препятствия, величайшая истина. В лучи новых светил могут внести много перемен и изменений в корне. Доверяйте родной космической справедливости, которая уже начала проявляться мудрыми предупреждениями. Но мало кто умеет читать язык небесных рун. Книга природы запечатана еще для большинства. Всеми семью печатями. Мало кто координирует космические напряжения и пертурбации с нарушением людьми космического равновесия стихий в окружающей нашу Землю атмосфере. Нарушение равновесия стихий вызвано невежественными действиями и манипуляциями безответственных людей с тончайшими энергиями. Много сил полагается великими дозорными, чтобы ослабить силу таких страшных вызований и нарушений. равновесия стихий. Только частичная катастрофа сможет положить предел таким нарушениям и спасти мир от полного разрушения. Скажите милому Дедлею, чтобы он не горевал. Нельзя сказать всю правду. Многие души не выдерживают такого знания, другие теряют терпение и гаснут подавленные ядовитыми сомнениями. Но какая заслуга в питании сомнений? Не лучше ли? пронести подвиг духа несломимого в его вере в торжество света. Так мало осталось, неужели, допустим, ничтожное уныние посыпать пеплом чудесный очажок, ждущий новой струи озона, чтобы загореться ярче прежнего? Гоните всякую подавленность, отдайте себе отчет, откуда она. Не тревожьтесь, родные, что учение распространяется особыми путями. Учение давалось для будущей, новой страны, вернее, всему миру. Потому мы должны следить только и протестовать против искажения, и требовать, чтобы было указано, откуда подчеркнуты те или иные изречения. Но препятствовать распространению мы не можем. Будет время, когда источник будет известен. Очень одобряю ответ Зиночки на письмо Дедлея Крафта Уатсона. Не сожалейте о его уходе. Он ничего не явил и ничего не заслужил. Присмотрите нового молодого писателя, который может стать его заместителем. Вообще родные, обращайтесь к молодым, не смущайтесь их неопытностью, ищите огонек духовности, талантливости, отходите от всего мертвого, неподвижного. По-прежнему проявляйте спокойное, дружественное отношение с Боллингом. Ему нужно подумать о многом и больше доверять тому. Кто спас и может спасти его от многого, так же родные должна признаться, что мне очень трудно погружаться в деловые условия и особенно с американскими законниками. Придется вам расхлебывать эту похлебку. Конечно, великие владыка никогда не оставит вас, и все разрешится так, как нужно. Когда знаешь, когда покров над будущим приподнят и, и уже отчасти живешь в нем, когда принимаешь участие в космическом сотрудничестве и строительстве, неземно трудно участвовать в приходящих земных перипетиях, ибо так остро осознается временность, приходимость их, и дух неудержимо стремится вперед, и только думаешь, как можно скорее пройти краткий период перед большими подвижками». Найдите родные терпения пройти этот тяготительный период безталанности перед наступающим космическим переустройством. Много веков знаков стало на нашем пути, и изумительно слагается новая ступень, много лучше ожидаемой нами. Давно было сказано: предоставьте мне складывать узор моей мозаики. У меня достаточно знания и чувства красоты. Истинно чувство красоты нераздельно от высшего знания, потому, любимое, доверяйте, доверяйте всем сердцем, руке водящей, гоните всякий намек на сомнение и уныние, смотрите на них, как на предателей самых опасных, они разъедают ткань внутреннего существа нашего, без которой нет жизни, нет настоящего бессмертия, лишь вера без сомнения ткет ткань бессмертия». Вера есть основа бессмертия. Когда-нибудь и это будет доказано научным способом. Что касается до вашего друга, то могу сказать, что больше, чем вероятно, он не может иметь правдивых, верных сведений из источников как местных, так и из Дели. Могу только еще раз сказать, что я гордатем уважением, которым пользуется моя семья. Что же касается до наших представителей здесь.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 завоевал себе исключительное место, ему всюду открытые двери, и искусство его высоко оценивается, но и другая его деятельность оправдала ожидания, и его плантации, признанные образцовыми в смысле добычи чистого ароматического масла, он заботится о своих рабочих, и население его любит и чтит. На основании пророчеств и речей столетнего гура. живущего в приместном храме Бога Вишну, он является воплощением Бога, и потому пока он будет с ними, вся местность будет благоденствовать. Такие манифестации производят огромное впечатление на народ, который здесь не утратил восприятия тонких вибраций. Святослав счастлив, что может приносить пользу населению. Должна кончить письмо, ибо хочу послать заказным. Обнимаю вас, родные. Не тревожтесь ничем. Все будет так, как нужно, и много лучше, нежели мы себе представляем. Уже три дня, как приехал Святослав с женой. Юрий просит написать, что он послал вам два письма: одно двадцатого января, другое шестого февраля. Всем сердцем с вами, Елена Рырих.